Действие 3. 30 июля 1912 года. Прошла неделя, как старец поселился в губернаторском доме. Станкевич заметно нервничает, меря кабинет шагами. Входит Кремер с пачкой газет и журналов. Так, ну что, какие новости? Москва ликует. Это поразительно <свят> Невероятно-с Фото нашего старца разошлось по всем листкам с героис Да уж, внимания сыну емщика будет и достаточно Как бы его газетчики на части не порвали Ох, лишь бы лишнего не наговорил Не извольте беспокоиться Это он поначалу заговаривал Заговаривал? Немного То французов с турками перепутает, Ох, то Москву с Петербургом. Ой. Еще про декабристов ему господин Ротмистер зачем-то рассказались. А -а -а -а. Так он и про Конституцию Ой. еще что-то припоминать начал. Но сейчас знания старца исключительно в пределах принятой отечественной историографии. А что ж Гаврила с Рюрика-то не начал? <свят> Нельзя было просто ему описать пару картинок и все на том Беспокоится, господин ротмистр Орден Владимирский как-никак Не наглеет, дедушка? Никоим образом-с Только много пьет и кушает за троих Хоть и не крестьянин, а жить сытно хочет Несправедливы вы, ваше высокопревосходительство Кушать до сыта – это естественный человеческий инстинкт-с Нам ли попрекать этим вечно голодного? Ой-ой-ой, голодал бы, до девяносто лет не прожил бы. Напротив-с. Голодные, они живучие-с. Ну, бордель же, бордель же натуральный. Где такое видано, чтобы я, юнец, двадцати семи лет от труду, рассказывал почтенному старику, какой была история государства, в котором он сам прожил без малого век? Век! Век? Сто лет? Это много! Всего и я бы не упомянул. Вот ведь тёмный мужик, а, 100 лет по земле ходит, а ничего про жизнь свою не знает. Ты, э, смотри, чтобы он, э, чего не надорного не узнал на свою голову. Декабристов почто приплёл. Государю же мужика везёшь, не в Думу. Как начнёт там славить Константина. Будет тебе святой Владимир на шею пиньковый. Почётный Со ссылкой в Нерчинск. Ну, знаешь, бог не выдаст, свинья не съест, Андрей Афанасьевич. Что Москва? О, ликует! Ликует! Господа предвкушают сенсациюс. Как там, кстати, наш Собинов? Обедает наш Качалов. Оборочистый оказался... Кулачок. Веришь ли, бумагу меня затребовало земство, что э будет его циркушка устроена не позднее, чем через год. Что ж вы, Андрей Фонасович, правда бумагу такую выхлопотали? Да, держи карман шире. Филькины грамоты отделался. Э правда, пока с ургучных печатей не налепил, никак верить не хотел собака. О. Он же читать не умеет. Как догадался бы? Да, да там кухарка нос всюду суёт. У него понимаешь, свой интерес. Ладно, хоть денег не просят, а? Уж лучше б денег просили. С такими я дела обустраивать уже наловчился. О, он там как не рабеет, старец. -то? Обманывать царя, не боится. Строго между нами с Вашей высокопревосходительством, мне кажется, что ему всё равно. Ему что царь, что губернатор, что городафойс. Лишь бы кормили, да не порались. О-о-о. Эмиц сделал, говорит. Что ему бояться-то? Кто его трухлявого поцута отдаст, а? А миленькой, ты всё помнишь. Отлезь, корга старая, почисти твоего. Я бы родено зачищала. -а, а, а. Хорош. Хорош. Господа. Представляю вам Павла Толстагузова, доблестного гренадера царя батюшки Александра I. Только хитрет много подлец. Если глухим притворяется, не верьте, всё он слышит и видит. Только если что не по его нраву, тот же дурачка делает, проходимец, а? Но нам это только на руку, а Оси лишнего не сболтнёт. Полезное качество. Ничего не скажешь. Вовремя становиться глухим. Павел Яковлевич. Пашка, похват. Ну-ка подберись. Готов я вообрать. Ты Достогузов э с пониманием должен быть. А вот ещё неделя другая посадят тебя в поезд и повезут в Москву. Да, людей тебя будет окружать тьма и мучи. С ними, э, ну, коли хочешь. Можешь вообще не говорить. Но когда представь, ребят, государю, попробуй только что-то кромульное ляпнуть, сгноишь. Проклянут, и лотра сожгу, и землю засолю, понял? О, господи. Что ж это такой такой кромал, а, брат? Да я слов таких не знаю. Я всю жизнь верой и правдой за веру видеть, да и за отечество Ага, хитрован Жулик не дать, не взять Как представляться будешь? Рядовой Тобольского графа Милорадовича полку Павел Толстогузов, ваше величество А номер полка ему знать не надо? Он читать-то не умеет Какие цифры, Бог побойтесь Про церквушку ты помнишь, ваш брать? Губернатор. Да дай тебе пашка. Пашка не хами. Молчу. Молчу. А те расслация, как шли, Пуховата, помню. Память не та уже. А вот как в Москву стояли, то славно было. Видал Панкра Панкратиона несут. Багратиона без тростей. Точно. Багра Багратиовна. Крепkemuryk byl. Кровью течёт, а не стона. Нас ещё такой волосатый в орденах весь. Генерал скачет, кричит: "Москву спасаем, ребята!" Но только никто бежать и не думал. Все умирать готовы были. За рру, за заря! за отечество. Вот валит мятек поганый, а словно и правда был. Но это уже лишнее, Гаврила. Как ты, ну, знаешь, слишком па такая дает, не находишь? Не-не-не, сгодится, сгодится. Они же это любят. Наполеона видел? Ну, здоровенный такой, дитина. Я тебе говорю, Наполеона, Дурень, Наполеона, Наполеон он маленький, маленький, понимаешь? А Кутузов, он большой, помнишь? Конечно, видел И, и слегка, правда Малюсенький такой, плюгавенький И лошадка под ним хлипкая Шапочка наем треугольная Армячок серый А рога какие И кровушкой харкает Ой, ну, надо спать. Какие я шучу? Какие у него рога? Никаких. Шоколадную ручешку твой. Послушайте, какой Наполеон? Ну что за бред? Где он мог его видеть на Бородинском поле? Мы с господином ротмистром так рассудились, что коли человек вменяемый, то такого бреда спрашивать не будет, конечно. Но ну, а коли о подобном поинтересуется кто, тогда едва ли ему будет дело до правдоподобности. Цар такое точно не спросит. А мы стоим, пишем мекол, а мы стоим. Вули смешть, а мы стоим. Не пустили выйти или, а там уж бы тарея это Роепкова заговорила. И, и, и в далеке только виднеется плугавит шапки, а под вот ним его не христы, жандармы. Каска огромная сверкает. Как нас увидали, так в расцепну и бросились. Куда на плёон осу против нашего императора Константин, вот тот дядька был. Какой ещё к бесу Константин? Чаво? А я слышу полухавато. Какой? Константин, я тебя спрашиваю, мошенник. Интересно. Амператор наш. Да ты что же лопочешь-то, дурень? Но... Александр. Пашка. Александр наш амператор. Сколько раз я тебе говорил. Гаврила, я же просил тебя не вдаваться в детали российской истории. Ты ветерана готовишь или доцента на кафедру. Ну, ну знаешь, это детали. Детали, понимаешь? Ну, все поправимо. Поправляй, Гаврила, поправляй. Ты хоть понимаешь, что ты лицо не простое, а историческое. Скажешь всё как надо, в золоте будешь. Скажешь дурь померу пущу. Слабоватый остальной, э, нахуй, ничего и не развиваюсь. Ну, ваше высокопревосходительство, Москва корреспондента сюда отправить хочет. Деталей побольше желают узнать. Историческое общество собирается стипендию его имени создать. Э-э только через мой труп. Так он никуда не поедет. Ну кто разбираться-то будет? Ну, слаб умом дедушка и слаб. А, значит, мелочи мы оточим. Поправляй, я тебе говорю. Отачивай. Экзаменовка не пройдена. Что отвечать в Москве вашего высокопревосходительства? Да чёрт, ты вознаешь что? Пашка, дурной ты. Вроде как и ловишь на лету, а дурной. Господин ротмистер, ваше благородие, Гаврил Александрович, а? Старый я, ваш брать! Да ладно тебе, заладил. Это ж дело какое. Сам, что ли, не понимаешь? Ну, представь себя. Москва. Она тогдавая. Ты, всеяющий синели, сходишь с поезда оркестра. Музыка тебя встречает, хлеб, соль, в автомобиль тебя. Ох, не что ты не понимаешь. Золото пить езь будешь, выведут тебя к Кремлю. Ты Кремль-то хоть на картинках видал? Э. Yeah. Оттуда на тройке на поле повезут. там царь. При нем все в нитку вытягиваются, а тебе даже вставать не придется. Он к тебе сам. Как к отцу родному с уважением, с почтением, с интересом. И ты ему будешь рассказывать. А он государь, наш император, и словом одним тебя остановить не осмелится. Тебя, сына простого ямщика, такой же раз в жизни бывает. Вы же благородие. А я вас попросить хотела. А с тобой рядом Дура твоя сидеть будет. И десяток таких же, как ты дураков. Один ты из них всё знаешь наперёд и обо всём понимаешь. Эх, чтоб самолично до да царю, до да сказку такую рассказать. Люди веками такой возможности ищут, а тебе вот на, на блюде подали. Да я же ваш брат. А ты? Ты пару имён правильно выучить не можешь? Да я тебя ещё вож брочь. И спонь говорила, больно уж интересно про конституцию расскажу. И будет всё, знаешь, как в шахере сзади. Расскажешь ты сказку хорошую и засыпят тебя за это золотом. Сколько унести сможешь? Да я аж не за золото. Я с Катин говорила. Вот этот барант дубовый, ботало ты коровье совсем ум пропил. Не слушайте его. Я как раз вас попросить хотела. Нам бы крышу поправить. М Можно вас нынче попросить помочь квы, чтоб. Судите-ка, не сложно. Сколько себе леса. Там да в девятый десяток идёт бачка. Денег сколько надо сперва. Да, да. да. Как сколько не жалко кормилец, благодетель вы наш. Имперальчик бы хотя бы. Но... <свят> Эх, матя, отец Вашка. Хотела бы я быть на твоём месте, а. Ангел выкормилец, батюшка. Меленькой вы мой, да куда ж нам? Ну, неудобно. На-не-не, не, хорошо. Ну я я же за тебя Бог. И всяку гоньки, а я же каждое утро за тебя. Ну но... ладно, ладно, гуси мои, поработаем с тобой ещё, Пашка, поработаем. Вся Москва наша будет. Моя и моя. Хадурин. Вот дурень. О, дурень. в церковь ему на старый стиль захотелось. Проведник в шевой, по кобакам, да подявкам всё ужесь, а тут в рай на горбу и чужом въехать захотел. Ты о земной жизни бы попёкся пёс вонючий, а по мне бы подумал, в халупе живёшь, армяк драный. Хлеб с женой всю жизнь жрал, а тут вина ему налили, каши дали и всё. Золото ему не надо, а надо пашка, надо. Ты что не видишь, что им это кфу? Он бы И ещё дал, коли попросил бы. Нет, чтобы сразу денег попросить. Небось, тогда и смотрели бы на тебя, как на человека. Замолкни, дура! Я Бородино защищал. Чего замолкни? Чего замолкни? Я ж тебе не говорил, урод, мистер. Я ж тебе и поленом могу Бородино ему. Сказки он сказывать собрался, сказитель хренов. Водру там сказки. Такие им будут сказки. А не думать я каторге боюсь. Они думают, я Батагов боюсь. А вот правду сказывал Радмерсу. Господи, это как к царю приведут, тут он меня тоже чи станет. И ни слова поперёк не скажут. Вот я им и скажу. Чего ж ты ему скажешь, что про хвостина? Как от чужого мужа меня мать прижила, как отец меня бил, как помещик бил, как А кого точнее бил, как свободаемщиков грабила, как губернатор нас без дома оставил. Про немца этого исправника я расскажу, как хлеб воруют у езди, как бандиты лютуют, как полиция людей дерёт. Вот я ему это всё и расскажу, и не посмеет он ни слова поперёк сказать. Ох, скажу я ему. Ох, это скажу. Меленькой Да ты сам-то. Ты ж сам ворюга першай. Дура баба. Да мне это что, боишь ты? Чё, <свят> Я ж умру не сегодня, не завтра, а через меня может царь хоть единый раз на мужиков как на людей нормальных посмотрит. Ваш брат Господин Ротмистр, пошли дальше учить. Учи меня, Гаврилла Александровна. Да не губи, ты не губи душу свою, хрен ты гремычный. Пропадешь ведь, пропадешь. Действие четвертое. 2 августа 1912 года. Пасмурно. в кабинет Тобольского губернатора. У стола стоит Станкевич. Вбегает разгоряченный и мокрый от дождя деспот Зинович в парадном мундире. В руках он сжимает бутылку шампанского и бокалы. Я только что за станцией. Поезд подходит через час. Где наш артист? Август месяц льёт как май. А, почему аит наш гренадер? Так сыграть ему по будку. Я Кременер отправил, чтобы разбудил. Проверил всё точно. Мм, не забывает, не бредит, чужини не несёт. Да даже если и забудется, я ему подсуфлирую. Театр же делаем, да? Я тебе подсуфлирую. Простите вы сердиться, Андрейфанасьевич. «Дайте-ка, выпьем шампанского, а? Последнюю бутылку на станции взял. Жизнь прекрасна!» «Прекрасней, видывали!» Дед как выпрямился, а? Прямо масть в нем какая-то появилась. Шинель по фигуре справил. Сидит прекрасно, будто всю жизнь в армии служил. Приедет он в Москву, расскажет пару сказок и вуаля!» собираете чемодан в Петербург, повышение вам обеспечено. Мне и после губернаторского повышения ещё в себя прийти надо. Не сиделось мне в суде. А, а, а, мрачный вы какой-то. Ну, почувствовал меня нехорошее. Но у меня наоборот. Я оставляю чувство, что вскоре случится что-то, что-то что-то знаменательное. Вот, вот ведь, а? Вот ты посмотри, всё-таки послали корреспондента. опять из симбирска телеграфировал. Он близко не вздумай со своим мафусаилом поезд пропустить, чтоб сегодня ноги вашей в аши городе не было. Эх, а, а как по мне, ему не повредит ещё одна аттестация. Хм, mm. ещё столько всего надо уточнить. Полк был за номером 38, командиром его был генерал-майор Трефурт. Полк стоял в каре между Семёновским и старой Смоленской дорогой. А, впрочем, знаете, в чём я окончательно уверился, Андриф? Ну, всем. Всё. Абсолютно всё равно ваше здоровье. Гора забудет. Я тут подумал, <свят> на правах будущего Свято-Владимирского кавалера А что же будет, когда действительно ни одного ветерана на земле не останется, а? Как же тогда поколение потомков будут узнавать о войнах? Как и сейчас узнаёт голубчик из книг? Нет, нет, нет, ну, натурально. Ведь появится такой вот проходимец и заявит, что у Наполеона с рогов кровь капала. И никому будет доказать обратное. Жаль, только жить в эту прекрасную пору уж не придется ни тебе, ни мне. Забавно было бы посмотреть, хоть одним глазком. Не наша-то война будет, Гаврила, не наша. О, немец, перец, колбаса! Выпьешь с нами? Господа! Ну, где там наш артист? Где ветеран наш? Уж пора собирать котомку и маршем вперёд на Москву. Поиск ору идёт. Каспадах. Он умер. Что? Умер. Как? Умер. По -по -по -по -по Почему он? По дряхлости сердце остановилось. Старон был очень. Доку Ду дош Ку- как, как он как он посмел? Господа! Он умер. Спасены. Я дождаю, как он. Но он умер. Мы спасены. А-а. Как же мой Владимир? Где же Владимир? Владимир. Моё почтение. Корреспондент исторического общества. А-а-а! Владимир, на шее же был уже, я его, я его слышал, я его чувствовал. Владимир! На перекладных тройным аллюром поспешил, побоялся, что без меня уедет. Я, собственно, из исторического общества могу я узнать поподробнее о жизни последнего гренадера-императора. последний гренадер умер радил спектакль по пьесе Артёма Козюханова Последний гренадер. Действующие лица и исполнители. Станкевич Андрей Фанасич губернатор Тобольской губернии, заслуженный артист России Александр Строев. Кремер Вильгельм Оскорович исправник, Александр Васильев. Деспот Зинович Гаврила Александрович Ротмистер, Юрий Елагин. Старец Сергей Мученников, Александра Фёдоровна кухарка. Алла Еминцева фотограф, Алексей Вдовин корреспондент, Артём Козюханов. Звукорежиссёр Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссёр Светлана Коренникова.